Изгои. Характерной особенностью позднекиевского периода является то, что о князьях-изгоях рассказывать интереснее, чем о великих князьях. Каждый из этих неугомонных властолюбцев, обделенных фортуной, яркая личность и незаурядная судьба. Они не приспосабливались к ситуации, а стремились ее изменить и тем самым к добру или к худу, обычно к худу, приводили в движение историю. Количество княжичей, которых ранняя смерть родителя оставила без собственных земель, от поколения к поколению увеличивалось. Отсутствие отчинного права и вечная чехарда с очередным перемещением вверх по лествице приводили к тому, что молодой человек, еще вчера надеявшийся стать владетельным, а то и великим князем, вдруг оказывался без средств к существованию. Если осиротевший Рюрикович был смел и предприимчив, Он начинал отвоевывать себе княжество силой. С появлением у русских границ половцев заручиться поддержкой какой-нибудь из Орд было нетрудно. Кочевники жили войной и охотно участвовали в любой сваре, поскольку она сулила добычу. Другим поставщиком военной силы была Тьмуторакань. Поскольку находилась она по ту сторону степи, захватить этот край было легко, а разноплеменного сброда, жаждущего добычи и приключений, там всегда имелось в избытке. Вероятно, если бы Русь участвовала в крестовых походах, первый из которых начался в 1095 году, безземельным аристократам было бы куда направить честолюбие и энергию. Но восточное христианство, как известно, относилось к этой инициативе папского престола с недоверием и подозрительностью. Перечислять все смуты, вызванные князьями-изгоями, я не буду. Получится очень длинно и однообразно. Но о нескольких, оставивших самый заметный след в истории, рассказать стоит. Всеслав Чародей. Около 1029-1101 годов. Князья-бунтовщики, так сказать, первые волны, еще не были безземельными. Они просто считали себя несправедливо обойденными и желали большего. Например, Всеслав Бричеславич владел довольно большим княжеством, которое уже давно находилось на особенном положении и не рассматривалось Ярославом как часть киевской державы. Владимир Красное Солнышко, приняв христианство, отдалил от себя многочисленных языческих жен, причем княжну Рагнеду, вместе с сыном Изиславом, тем самым, который спас мать в опочивальне от смерти, отправил в Полоцк ее родовое владение после чего не числил этого княжича среди своих наследников. Бречеслав, сын Изислава, считал это несправедливостью и во время междуусобицы, последовавшей за смертью Владимира, попытался захватить Новгород. Полоцкие князья считали, что у них есть право на новгородские земли. Тогда Ярослав дал ему отпор, и палачане на время угомонились. Пока киевская власть была крепка, они вели себя смирно. Но у следующего полоцкого правителя, Всеслава Бричеславича, правившего с 1044 года, амбиций было еще больше, чем у отца, а Изяслава Киевского он, по-видимому, считал монархом слабым. Личность Всеслава в высшей степени любопытна. Еще при жизни он прослыл кудесником и чародеем, который имел с рождения на голове какую-то мету, язвено. Что это такое, непонятно. Вероятно, какой-то кожный нарост или приросшие лоскут плаценты, поскольку волхвы предписали навязать эту сорочицу и не расставаться с ней до самой смерти. Летописец предполагает, что именно по этой причине князь отличался кровожадностью. Древнерусские авторы оценивают фигуру Всеслава по-разному. Повесть временных лет его порицает, а слово о полку Игореве скорее им восхищается». Скорость, с которой половецкий князь умел перебрасывать свою дружину с места на место, там поэтически описано в знаменитых строках. «В полночь лютым зверем отскочил он от Белгорода, окутанный синей мглой. Утр же возни стрикусы, отворил ворота новгородские и расшиб славу Ярославову, перескочил волком с дудуток до немиги». Что такое «утр же возни стрикусы» никто не знает. Вероятно, наутро вонзил шпоры. Интересно, что и обычное для нас словосочетание Лютый зверь в русском языке употребляется здесь впервые. Исследователи полагают, что имеется в виду какое-то конкретное животное, может быть, рысь. Если так, то слово уподобляет все славы сразу оборотню кошки и оборотню волку. В былинах он обращается то ясным соколом, то оленем с золотыми рогами. По смертной славой оборотня. Всеслав должно быть обязан превратностям своей судьбы, которая потрясала воображение и современников, и потомков. В 1065 году он затеял воевать с Ярославичами. Псков взять не сумел, зато Новгород в 1066 году успешно захватил и разграбил, даже забрав колокол с храма Святой Софии. Зимой, то есть в необычное для войны время, армия Триумвирата отправилась в Полоцкую землю с карательной экспедицией. На реке Немизия, слово о полку Игореве называет ее Немигой, произошла битва, которую Всеслав проиграл. Следующим летом братья позвали его на переговоры, дав на кресте клятву, что не причинят родственнику вреда. Всеслав с двумя сыновьями, надеясь о целованию креста, переплыл Днепр, но Изеслав схватил всех троих и посадил у себя в Киеве в поруб. Специальную темницу без дверей такие возводились вокруг пленников и сбежать оттуда было невозможно. Вероломство сослужило великому князю дурную службу. Клятва преступления подорвала авторитет его власти и вызвало сочувствие кузнику. А то, что храбрый чародей оказался в Киеве во время народной смуты, нежданно-негаданно возвело Всеслава на престол. Даже автор повести временных лет в этой истории осуждает изяслава и оправдывает Полоцкого князя. Всеслав – вздохнув рече «О кресте честный, понеже к тобе вервах, избави меня от рова, ямы, темницы, всего. Властвовал в столице Всеслав недолго, всего семь месяцев. Потом из Польши вернулся Изислав, которого поддержал муж его сестры, король Болеслав II. Всеслав пошел было с дружиной навстречу, но, увидев неравенство сил, с всегдашней стремительностью убежал прочь. Что было для киевлян полной неожиданностью. После этого еще лет 10 он воевал с Ярославичами. Побеждал, бывал в дребезге разбит, затем вновь набирал силу, однако был их высот уже не достигал. С возрастом Всеслав понемногу угомонился и последние годы жизни просидел в полоцке тихо. Княжество он поделил между семью сыновьями, тем самым подорвав силы своего маленького государства, которое вскоре, вслед за тем, распалось. «Ростислав отравленный» около 1038-1067 годов. «Проживи, Владимир, старший сын Ярослава, на два года дольше, и судьба его сына Ростислава сложилась бы иначе». Эта мысль, вероятно, отравляла молодому князю существование на протяжении всей его недолгой жизни. При этом Ростислав, как и Всеслав Полоцкий, формально не был безземельным изгоем. При разделе Ярославова наследия 16-летнему Владимировичу достался собственный удел – ростовская земля. А впоследствии, по кончине дяди Вячеслава, он даже поднялся на нижнюю ступеньку Лествицы, получил Владимироволынский край. Но при очередном перемещении после смерти дяди Игоря, Ярославичи обошли племянника, не пустили его в следующее по значению княжества «Смоленское». Ростислав был горд, непоседлив и, по выражению летописи, «добр на рать», то есть любил повоевать. По сведениям первого русского историка Татищева, который обладал какими-то древними летописями, впоследствии утраченными, Ростислав был женат на дочери венгерского короля, что должно было еще больше распалять его честолюбие. В стране хватало родовитых людей, обиженных триумвиратом. Ростислав собрал их вокруг себя. История сохранила имена двух самых видных его сторонников – Парея и Вышаты, сына новгородского посадника. С мечом в руках Ростислав отправился добывать себе княжество по собственному вкусу. В 1064 году он захватил Тьму-Таракань, прогнав оттуда Глеба, сына Черниговского князя и члена Триумвирата Святослава. С одной стороны, Тьму-Таракань вроде бы была меньше Владимира Волынского княжества, которое бросил Ростислав. Зато она отлично подходила на роль Плацдарма, где можно было накопить силы для последующей экспансии. Это отлично понимали и дидья Ярославичи. Святослав не дал буйному племяннику закрепиться в этом стратегическом пункте. Отправился туда с дружиной. Ростислав не мог воевать с могущественным родственником и убрался из города. Не потому, что испугался Святослава, но не желая против своего дяди оружие поднять. Считать нужным пояснить летопись. Однако стоило дяде уйти, как изгой вновь выставил слабого Глеба Святославича и на этот раз сел в городе крепко. Ярославичем теперь было недодалекой тьму таракани. У них в это время началась куда более опасная война с Всеславом Полоцким. Активный Ростислав начал расширять зону своего влияния облагая данью соседние народы и начиная поглядывать в сторону близкого Крыма, где находилась богатая византийская колония Корсунь. Греки были очень обеспокоены таким агрессивным соседом. Корсунский катапанос, то есть губернатор, русская хроника называет его катапаном, решил проблему традиционным византийским образом. Вступил в переговоры с тьму князем, втерся к нему в доверие и отравил.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 Как и случилось. Летописец сообщает, что корсунцы побили отравителя камнями, но это, скорее всего, выдумки. С какой стати было жителям убивать человека, который избавил их от опасности иностранного вторжения? Да и на Руси, когда Ростислава Владимировича не стало, многие, надо полагать, вздохнули с облегчением.